Василий Шукшин. Живёт такой парень. Радиоспектакль с участием Михаила Янушкевича, Бориса Шувалова, Геннадия Фролова, Александра Быкова, Татьяны Весёлкиной, Алины Покровской и Алексея Жирова. Автор инсценировки и режиссёр Владимир Шведов. Композитор Дмитрий Занин-Черкасов. Звукорежиссёры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Ассистент режиссёра Марина Лопыгина.